Анастасия Ригерман. Биг-босс, полосатый хвост. Всем труженикам отделов продаж посвящается. Пролог. «Да никакая я не ведьма, сколько вам повторять. Я Маша, менеджер по продажам и очень, кстати, неплохой», выдала от испуга под прицелом острых мечей и хмурых мужских взглядов. А как меня в эту вашу священную рощу занесло, понятия не имею. Вошла в дверь, вывалилась уже из дупла. Жаль, после недолгих раздумий заключил главный из них с густой бородой, глядя на меня как на полуумную. Толковые ведьмы в наших краях как раз не хватает. Может, я действительно сошла с ума от затянувшегося стресса и хронических переработок, или все это мне только снится? Еще и вредный бос, каким-то чудом обернувшийся милашкой енотом, гневно ворчит у меня под мышкой. Ладно, с девчонкой после разберемся. Пора возвращаться в крепость. По его сигналу воины в полном обмундировании, будто на съемке исторического фильма, собрались, опустили оружие, и я с некоторым облегчением набрала полную грудь воздуха. Господи Боже, будто вечности не дышала. «А это еще что за тварь?» — направил клинок бородач в сторону вертлявого комка шерсти. Енот мигом затих, лишь изредка заморгал глазенками выразительными такими и понимающими. «Это?» — растерялась я, не готовая к подобному повороту. «Енот Валера, мой домашний питомец, представила своего босса, молясь, чтобы тот промолчал и не выдал чего на человеческом, а то с него станется». Болтать по делу и без, он у нас мостак. Прямо сейчас выговорится его, так и распирала. Неспроста же он меня задние лапой легал. Или это у него нервное? Енот никогда не слышал. А я много на своем веку всякой живности повидал. Удивился здоровяк, но не отстал. И какая от него польза? Зачем таскаешь с собой? Польза, призадумалась я. Да, по правде говоря, никакой и без всяких там Валер прожили бы», — призналась в сердцах, нарочито потрепав енота по макушке. «И без его идиотских планов и воронок продаж», — добавила шепотом для особого слушателя. «А так создание неприхотливое и не особо вонючее, если не принюхиваться, вполне себе безобидное, как игрушка. Конечно, пока не захочет вам что-нибудь втюхать». «Обнюхать? Не понял меня бородач?» И я закивала, притворяясь, что оговорилась. «Да-да, обнюхать, уж больно он любопытный, будто малое дитя. Всюду свой длинный нос сует, куда надо и не надо, и такой же, как ребенок, бестолковый», наговорила я от души на Валерия Дмитриевича, не скрывая улыбки в голосе. И делая вид, что не замечаю, как тот насупился и уже скрипит зубами. Вот только насладиться долгожданной местью не успела. Лес за нашими спинами сотрясся от душераздирающих воплей, и я подскочила на месте, невольно прижав пушистика енота к груди, будто самое дорогое на свете. «Варкалы!» — пронеслось над головами. «Кто-кто?» — переспросила я, но меня никто не услышал. Мужчины, не теряя ни секунды, вернулись в седло на своих резвых конях. Только я застыла в растерянности, не понимая, что делать и куда бежать. Выходит, не такая это и безобидная сказка. И сказка ли вообще? Что там у них за чудища, если эти крепкие, вооруженные до зубов воины так переполошились?